Глава девятнадцатая Мне снился удивительный сон, как Лукас обнимает меня и просит, чтобы я ничего не боялась. А я и не боялась, ведь любимый рядом — потянулась за поцелуем, но губы соприкоснулись лишь с воздухом. А в следующий момент расслышала чей-то сдавленный смех, открыла глаза и простонала. Я по-прежнему находилась в роскошных покоях, которые, по сути, были клеткой, пусть и с золотыми прутьями. Солнце уже садилось, розовые блики отражались на белоснежных стенах. На низкой скамье возле кровати обнаружила девушку. Она сидела, подтянув под себя ноги, и уплетала мои фрукты. — Надеюсь, вино ты не пила? — поинтересовалась я осипшим голосом, стараясь понять, кто же эта незнакомка. Неужели одна из служанок себя так вольно ведет? — Нет, — ответила она. Меня тоже пытались опоить перед встречей с принцем. Говорили, так будет легче. Но я дружна с одной из служанок, и та рассказала, что в вине дурман. Девушка поднялась со скамьи и направилась ко мне. Удобно устроившись на постели, она поставила между нами вазу с фруктами. «Что значит легче?» — переспросила я и тут же осеклась. «О, нет! Принц что, насильник?» Незнакомка заливисто рассмеялась, а я с интересом разглядывала ее необычную внешность. Золотистые волосы, карие глаза, смуглую нежную кожу. Мы с ней были чем-то похожи, только у меня волосы рыжие, а глаза светлее. Наверное, ее предки прибыли к из дальних земель. Не удивлюсь, если из Дардании. Дамир думает, что так он о нас заботится и не понимает, что нет, это не потому, что ты боишься близости, а потому что не хочешь. Фыркнула девушка и протянула мне персик. Я поблагодарила и взяла фрукт. На постели заметила узкий нож размером с ладонь. Покрутив его в руках, переложила под подушку. А собеседница прищурилась. «Слышала, что Кумар пытался узнать твое прошлое, но ему не удалось прочитать. Со мной у него тоже ничего не вышло. Я была совсем малышкой, когда мама научила меня закрывать свои мысли и образы от чужаков». Конечно, я слабая провидица, но и кумар силен лишь в изготовлении амулетов. Прошлое и будущее он видит туманно. Внимательно слушая девушку, я вдруг поняла, это та самая наложница, которую я видела в воспоминаниях Латифы, правда, в видениях нежную кожу на спине рассекала красная полоса. Я попыталась проникнуть в воспоминания незнакомки, но наткнулась на невидимую преграду. «Кто ты? Как тебя зовут?» — спросила я. «Сурая», — имя дала мне мама. Она любила смотреть на звезды, а «сурая» на древнеосумском значит «звезда». «Очень красиво», — улыбнулась я новой знакомой. «А меня зовут Рэйчел, а тебе здесь все говорят», — подмигнула мне «сурая». «Готовься, скоро к тебе придет Яэль, любимая наложница Дамира». «Зачем? Познакомиться? Здесь так принято». «Скажешь, что же, не познакомиться, а поставить тебя на место». Я закатила глаза. К плену и откровенной одежде мне только скандала в местном гареме не хватало. Боюсь, я ее разочарую, не собираюсь быть ничьей наложницей. «Я тоже не собиралась» вздохнула Сурайя, и понесла за это наказание. Так вот, за что ее спину рассекала плеть. Хотя я лучше потерплю и приму удары, чем буду греть кому-то постель. «А как ты здесь оказалась?» спросила я. Сурайя задумалась, а затем махнула рукой. «Ладно, мне нечего скрывать. Рано или поздно ты обо мне узнаешь от какой-нибудь болтливой служанки». Уж лучше сама тебе расскажу. Мой отец — бывший визирь прежнего султана Асумской империи, а мать была наложницей, провидицей. Он ее ото всех скрывал. Я потеряла маму, когда мне исполнилось пять лет. Моя хатун заменила мне родных. «Кто?» — удивилась я. Так здесь называют наставницу, но я так звала свою няню. Моя хатун стала для меня самым близким человеком — — пояснила девушка. Но теперь она далеко, ушла в монастырь. Если твой отец визирь, то как ты стала наложницей? Меня все больше удивляли местный уклад и отношения. В нашей стране ценят сыновей, особенно старших, наследников, а женщины — всего лишь товар. В свое время отец заключил выгодную сделку с султаном и сосватал меня за принца. Мой праведческий дар довольно слабый. «Но маги у Асумов на вес золота, и такую дочь, как я, можно дорого продать», — грустно улыбнулась Сурая. «Отец сосватал тебя за принца Дамира?» — переспросила я. «Не понимаю, как можно из невесты превратиться в наложницу?» «Нет, за принца Амина. Это он сейчас стал султаном Асумской империи», — вздохнула девушка. «Мы с детства с ним дружили. В прошлом году...» Должна была состояться свадьба. Так что же изменилось? Нахмурилась я. Как не повезло девочке из невесты султана превратиться в наложницу его дяди. Амин от меня отказался. Ему подобрали другую невесту. И тогда отец продал меня до миру объяснила девушка. Мало кто желал взять в жены ту, от которой отказался сам султан. Я ощутила эмоции Сураи словно свои, Девушка не лгала, она испытывала разочарование и обиду. Принц Амин больно ранил ее отказом, а Дамир унизил, купив. «Но почему Дамир не женился на тебе? Выкупить и сделать наложницей — это гадко!» — вознегодовала я. «У нас свои обычаи. Если бы этого не сделал Дамир, мог бы выкупить какой-нибудь дряхлый вельможа», — пожала плечами девушка. А Дамир вряд ли на ком-то женится. Говорят, еще в молодости он потерял любимую жену, и с тех пор зарекся жениться. В одном я с тобой согласна: стать наложницей для меня унижение. Мама рассказывала, что есть такие земли, где мужчины уважают женщин, не унижают их, не бьют. Я была маленькой, но помню те истории. Мы на какое-то время замолчали. Я обняла Сураю за плечи. Странно. Знаю ее несколько минут, а испытываю такое чувство, словно она близкий для меня человек, хотя ни сестер, ни подруг у меня не было, и я не слишком сильна в задушевных разговорах. Видимо, то, что девушка росла без матери, как и я, позволило мне почувствовать ее горе. Но в отличие от моего доброго и любящего отца, ей достался тиран. Как можно торговать собственной дочерью? Мне этого никогда не понять» и теперь ее отказ стать наложницей благодетеля Дамира казался мне подвигом. «И что же дальше? Дамир тебя наказал?» — осторожно спросила я. «Можно сказать и так. Он игнорирует меня, запер в этой клетке. Продать меня принц не может, иначе пострадает его честь, и будут говорить, что он не справился с какой-то девчонкой. Но и после того, как я его прилюдно оскорбила, к себе больше не зовет». Это меня как раз устраивает. Новая знакомая мне все больше нравилась. Для Асумов такой характер — проклятие. Но в дардании мы привыкли сами выбирать судьбу. Я хотела расспросить Сураю подробнее о жизни в Гареме, но послышались шаги. «Ой, мне пора!» — прошептала она. «Никому не говори, что мы виделись!» Сурая подбежала к изголовью кровати, откинула полог и исчезла. Я даже не поняла, где та дверь, за которой она скрылась. А в комнату вошла Латифа. Она огляделась, пытаясь понять, с кем я только что говорила. Для пущей убедительности я начала распевать жалостливую песню о бездомной кошке. Увидев меня поющую и с опустошенной вазой для фруктов, женщина расплылась в улыбке. «Смотрю, тебе уже лучше. Как же ты напугала и меня, и нашего провидца!» Я раздумывала, высказать ли этой коварной женщине все, что о ней думаю, или же сделать вид, что потеряла сознание и ничего не помню. Разум возобладал. И я остановилась на втором варианте. — Видимо, ты непривычная к нашей еде и напиткам, — схитрила Латифа. — Особенно к напиткам. От одного глотка вина мне сделалось дурно, — закивала я. «Рэйчел, провидцу Кумару не удалось заглянуть в твое прошлое, поэтому нам нужно серьезно поговорить». Латифа присела на постель и начала допрос. «Сколько тебе лет? Ты говорила, что у тебя есть жених. Были ли вы близки?» «Я не помню. Кажется, после посещения провидца что-то произошло с моей памятью», — посетовала я. Женщина всполошилась и прижала руку к сердцу. «Ох, принц Дамир будет очень недоволен, что мы ничего не узнали. Да к тому же ты бледная, как головка козьего сыра. Нужно бы тебе прогуляться, деточка». Чтобы закончить разговор о принце, я согласилась. Да и Латифу хотелось поскорее спровадить из комнаты, чтобы она не заметила нож, который я спрятала под подушкой. Надзирательница уже копошилась в ворохе одежды, Среди расшитых золотом и серебром туник с шароварами она отыскала непривлекательную темную накидку и буквально завернула меня в это безобразие, прикрыв волосы и нижнюю часть лица. Так, в сиротском одеянии, в сопровождении латифы и трех служанок, я вышла в палисадник. Возле калитки заметила двух стражей в светлых одеждах. Они не принадлежали к отряду Дамира, не такие гибкие и мускулистые. «Каменные изваяния, а не войны». Гуляя по дорожкам и рассматривая экзотические цветы и плоды, я на несколько минут позабыла о том, что пленница. Вскоре показался фонтан, возле которого сидели две красивые девушки в ярких нарядах. Рядом стояли прислужницы. Я догадалась, что разряженные девицы такие же наложницы, как и я. Латифа не стала меня ни с кем знакомить. Наоборот, мы обошли девиц стороной. В одной из многочисленных беседок я тоже заметила женщин, возлежавших на цветастом ковре среди мягких подушек. Служанки приносили им вино и фрукты. Хозяйки беззаботно смеялись. Видимо, к жизни в неволе можно привыкнуть. Эта мысль мне совершенно не понравилась. Поэтому я предпочла поскорее пройти мимо». Разгуливая по саду, я удивлялась обилию деревьев и цветов и невольно загрустила, вспомнив о своем доме. «Ты и другие шесть наложниц живут на половине Дамира», отвлекла меня от невеселых мыслей Латифа, указав на причудливое полукруглое строение святыми колоннами и башнями. «А другую половину дворца кто занимает?» — полюбопытствовала я. «Как кто? Конечно же, султан!» — важно сообщила женщина, — словно я всю жизнь живу среди осумов и посмела не знать таких важных вещей. «А султан женат?» — спросила я, словно никогда не слышала рассказа Сураи. «Нет, но у него есть невеста, чужестранка», — пояснила Латифа. «Говорят, она необыкновенно хороша собой и обладает целительским даром». «Что значит говорят?» — поразилась я. Вы что никогда не видели невесту султана? Никто не видел. Он скрывает ее от подданных. Судя по недовольному выражению лица, Латифе подобное положение вещей тоже не нравилось. Мы прошли по дорожке мимо резного забора и столкнулись возле калитки с красавицей в окружении прислужниц. Вуаль прикрывала волосы, лицо было открыто. В отличие от меня ее одежда не напоминала рясу монаха-отшельника. На женщине была изящная накидка цвета морской волны, расшитая блестящими нитями. Полы одеяния при ходьбе развивались, являя взором шелковые шаровары и голубую тунику с отделкой из драгоценных камней. Незнакомка с интересом рассматривала меня, выгибая черные брови. Сочные вишневые губы изогнулись в змеиной улыбке». «Латифа, это и есть новая наложница нашего принца!» Низким голосом произнесла дама. Со мной она даже не поздоровалась, словно я была невидимкой. «Да, госпожа Яэль!» Улыбка спала с лица Латифы. Она вышла вперед, закрывая меня, как курица-мать защищает своего цыпленка. «Опять чужестранка!» Прищурилась Яэль, приближаясь ко мне бесцеремонно откинула покрывало с моих волос и лица и скривилась. «Фу, рыжая! Веснушки замазали, но их все равно не скрыть. Не понимаю, зачем до миру такая уродина». Прислужницы за ее спиной захихикали, Латифа тяжело вздохнула. Теперь я поняла, почему наставница укутала меня в накидку. Оскорбление терпеть я не стала и решилась ответить. «Что же вам непонятно? Все дело в возрасте. Принца не устраивает перезрелый товар, вот и ищет помоложе. Как же я люблю все эти женские перепалки в своих романах и ненавижу в жизни!» Но теперь с удовлетворением наблюдала за тем, как Яэль багровеет от ярости. Мои слова попали точно в цель. «Я тебя уничтожу, ты и месяца не продержишься во дворце», Зашипела красавица, приблизив руку с острыми когтями к моему лицу. Я прочитала в ее взгляде ненависть, а в мыслях она меня уже поджаривала на костре. Мне эта дама не нравилась, но в то же время я понимала, соперница может стать союзницей, если у нее достаточно для этого ума. Решила попытать удачу и, быстро склонившись к ее уху, прошептала «Помоги мне сбежать, и Дамир будет твоим!» Я Эль не ожидала услышать подобных слов, но, судя по кривой гримасе и злобному взгляду, помогать она мне не собиралась. Из ее горла вырвались гортанные звуки. Я же, воспользовавшись замешательством новой знакомой, подхватила Латифу под руку и повела в глубь сада. Мы подошли к еще одному фонтану. «Что ты ей сказала, Рэйчел?» Наставница прищурилась. «Почему Яэль так отреагировала?» «Значит, моих слов надзирательница не расслышала. Чудесно!» «Сказала, что рада познакомиться». «Я тебе не верю», — пробурчала Латифа. «Не играй с ней. Яэль может быть опасна». «Не переживайте, все будет хорошо», — успокоила я женщину и спросила. «А Яэль, она кто?» «Старшая наложница Дамира, но принц к ней давно остыл», — подтвердила женщина мою догадку. «Наверное, мечтает стать любимой женой», — предположила я, а Латифа фыркнула вместо ответа. «В этом змеином клубке сложно разобраться, кто друг, а кто враг. Для меня пока и Латифа была не лучше Яэль. Она любила Дамира как сына и верила, что совершает благое дело», помогая принцу найти избранницу. Но на меня она может не рассчитывать. Мы молча возвращались в мои покои. Служанки все это время держались на расстоянии. Возле дверей нас ждал воин из охраны Дамира. Я почувствовала, что это один из тех, кто караулил меня в темнице, а потом сопровождал к принцу. Не тот молодой, а постарше, в обрывочных воспоминаниях которого «Я видела себя». «Что ты здесь делаешь?» Зашипела на него Латифа, размахивая руками, словно ворона, крыльями. «Тени принца не имеют права посещать женскую половину. Ты уже во второй раз нарушил правила, и Дамир тебя накажет». Страж лишь буркнул в ответ. Принц Дамир просит привести к нему леди Рэйчел. «Передал бы Евнуху. Зачем сам пришел?» Латифа продолжала ругаться с нарушителем, выпроваживая его из покоев. Как только он вышел, наставница повернулась ко мне и расплылась в улыбке. «Служанки тебя подготовят. И помни, Рэйчел, ты можешь поступить глупо и обидеть принца отказом. А можешь принять судьбу и подарить Дамиру себя. И ты станешь женой и матерью наследника». Я едва сдержалась, чтобы не нагрубить. Но лишь кивнула в ответ и прошла под присмотром служанок в уже ставшую родной купальню. «Ну как объяснить глупой женщине, что такая судьба мне не подходит? Я не собиралась быть ни наложницей, ни женой принца Дамира. Я всего лишь хотела вернуться домой. Но коль все страшное произошло, и я здесь в стане врага, то должна выяснить и про артефакт, и про заказчика, и про маму». Правда, я уже не уверена, что она жива. Даже если бы выжила и попала в плен, при таком отношении местных мужчин к женщинам лучше умереть, чем стать чьей-то игрушкой.